Я про всё заставлю Колочевок пыток рассказать. Одного только не сумею. Не сумею заставить их назвать твоего набольшего противника. Царь с удивлением взглянул на любимца. В глазах малюты было что-то необыкновенное.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 Вот ты, государь, примерно уже много воров казнил, а измена всё ещё на Руси не вывелась. Ещё ты столько же казнишь и в 10 раболии. А измены всё не избудешь. Царь слушал и не догадывался от того государь не избыть тебе измены что ты рубишь у неё сучья до ветви а ствол-то самый с корнем стоит старовёхонек царь всё ещё не понимал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 Ведь у них был тогда старшой, Примерно братец твой, Владимир Андреевич. — А-а-а, — подумал царь, — Так вот, что значили мои ночные виденья. Брак хотел помрачить разум мой, Чтобы убоялся я сокрушить замыслы брата, но будет не так не пожалееви брата говори сказал он обращаясь грозным к малюте говори что знаешь про владимира андреевича нет ксудар моя речь теперь не про Владимира Андреича. К нем я уже того не чаю, чтобы он что-либо над тобою чинил, и бояре к нему теперь уже не мыслят. Давно перестал он подыскиваться под тобою царство. Моя речь не про него. — Раково же? — спросил царь. с удивлением и черты его судорожно задвигались Видишь, государь? Владимир Андреевич раздумал государству учить. Да бояре-то не раздумали. Они себе на уме. Не удалось, мал ли его на царство посадить. Так мы посадим. Малюта замялся. "Кого?" спросил царь, и глаза его запылали. Малюта позеленел. "Козударь". И всё пригоже выговаривать. "Наш брат думай, догадай. А язык держи за зубами". "Кого?"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 произнёс хриплым шёпотом Иоанн и стиснул крепче ворот малюты и ему-то и на ум бы не взбрело продолжал малюта избегая царского взора но а должно быть подбил его кто к нему поближе та ты подбил а он грязный человек подумал себе немного позже, немного ранее всё тем же кончится сад начал догадываться он сделался бледнее пальцы его стали разгибаться и выпускать в ворот малюты малюта оправился он понял что настала пора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 Как начался разговор между царем и Скуратовым, царевич с своими окольными въехал на двор, где ожидали его торговые люди черных сотен и слобод, пришедшие от Москвы с хлебом с солью и с челобитьем. Увидев царевича, они все стали на колени. — Чего вы просите, оршинники? — спросил небрежно царевич. Батюшка, отвечали старшины. Пришли мы плакаться твоей милости. Будь нам заступником, помилосердись над нашими головами. Разоряют нас совсем опричники, заедают и с жёнами, и с детьми. Весь дурачьё. сказал царевич, обращаясь с усмешкой к басманову.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 Вот уже народ ему на царстве здоровает. И как чародей пугается недоброй силы, которую сам он вызвал. Так малюта испугался выражения, которое слова его вызвали на чертах Иоанна.